Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал смущенным видом. «К сожалению, сударыня, вы не ошиблись. Мальчик действительно слеп и притом безнадежно». Мать выслушала это известие спокойно и грустью. «Я знала давно», — сказала она тихо.